Ну а теперь, собственно, упражнение, которое мы сможем сделать здесь. Представьте, что завтра, ну, самый счастливый день в вашей жизни. И вы не ограничены вообще ничем. То есть, все цели, которые вы хотели, и все желания, которые вы загадывали, на предыдущих ступенях, там, этого тренинга, не этого тренинга, на этом, они все уже реализовались. Вы хотели машину? Она у вас есть. Вы хотели дом? Он у вас есть. Вы хотели найти свою вторую половину, она у вас есть. И вы просыпаетесь в этом состоянии, когда все ваши желания, абсолютно все ваши желания, которые у вас сейчас есть, реализовались. Просто представьте себе эту картину. Вот когда вы. когда во время выполнения вы просто расслабляетесь, погружаетесь в транс, можете закрывать глаза и рисуете себе эту картину. У вас все это есть. И представьте, как вы будете проживать этот же день. Что вы будете делать? Чем вы будете заниматься? А чем вы будете заниматься на следующий день? Я повторю еще раз, у вас уже все ваши желания исполнены, Все вот эти базовые потребности с закрыты. Вас никто не заставляет работать, вас никто не заставляет нравиться окружающим, вас никто не нервирует, вас окружают прекрасные люди и так далее. Чем вы будете заниматься через день? А чем вы будете заниматься через неделю, через месяц, через год? Вот сейчас.. У вас будет 5 минут или 10. Не торопитесь. Представьте себе эту ситуацию. Вы можете себе представить, как вы там, да, маетесь со скуки, не маетесь. Но вам или поздно оно стоит. То, чем вы, чем вы согласны заниматься всю жизнь. Просто потому, что он хочет, И вы не можете этого не делать. Вам надо чем-то знать. Как известно, многие люди, которые добиваются социальных благ, дело да, машины, дачи, магазины, они тоже бывают, впадают в дистанциальные депрессии. Почему? Потому что все это, в конце концов, надоедает, переедается. Действительно, есть нечто выше, больше. Вот если вы до этого докопаете сейчас, заранее, то потом ни в какие депрессии вы не будете впадать вы будете точно знать, к чему вы идете. А для этого надо представить, вот, как я уже говорил, у вас все есть. Ваш быт, ваша повседневная жизнь налажена идеально. Личная, жизнь налажена? Личная жизнь налажена, социальная жизнь налажена, финансовая. У вас э, прекрасное здоровье. То есть все возможности для вас. Что вы? Ответ. Познавание себя через астральный проект. Ну хорошо, Это может, может быть. Сейчас у вас будет 5 минут 5 а -а -а. минут. Садитесь, расслабляйтесь. Можете закрывать глаза, можете не закрывать глаза. То есть примите какое-то удобное положение комфортное. И просто вот представьте свою жизнь по В общем, самая лучшая медитация. Да. Вперед, выполняйте.